В ресторане Кентуки ничего полезного узнать не удалось. Весь обслуживающий персонал упорно рассказывал только о непомерной скупости и привередливости Виктории, которая никогда не оставляла чилов их. Надеясь, что в кафе мне больше повезёт и в нём о Виктории смогут рассказать больше интересных фактов, я отправилась туда. Кафе на набережной Тихая пристань находилось в полуподвальном помещении. Столики стояли ровными рядами и были рассчитаны на четыре человека. Также в зале у дальней стены располагалась стойка бара. В данный момент в качестве бармена выступала девушка весьма крупного телосложения. «Доброе утро!» – поздоровалась я, подойдя к стойке. «Налейте мне, пожалуйста, стакан яблочного сока». Мой заказ не заметил появиться, причем, поставив передо мной стакан, девушка улыбнулась. Улыбка вовсе не украшала её, а даже напротив, делала непривлекательной, но сейчас радушный приём со стороны барменши был как нельзя кстати. "Вас как зовут?" попыталась я наладить контакт. "Евгения", с лёгкой улыбкой сказала девушка. "А меня Таня. У меня к вам важный разговор, если вы не возражаете". Девушка кивнула в знак согласия. "Помочь мне?" и я продолжила. "У вас частенько бывает Виктория Казаченко?" Она у нас появляется почти каждый день и сегодня она уже приходила спросила я окинув взглядом посетителей кафе нет что вы в такую рань она не приходит это вечер часов в 6 или 7 в самый раз для неё такая красивая женщина ухоженная с открытой завистью в голосе произнесла Евгения Евгения а она всегда приходит одна о с чего это вы ею интересуетесь Спахватилась девушка, видно опасаясь болтнуть лишнее. А дело в том, что я частный детектив, и меня наняли, чтобы проследить, изменяет ли Виктория Андреевна своему мужу. Так его же, кажется, убили, какая теперь ему разница? Ему-то может и никакой, но вот другому человеку это интересно. Иначе моему клиенту не понадобилась бы такая информация. Хорошо, так уж и быть, окажу вам услугу, спрашивайте. Удольтворившись таким ответом, я продолжила задавать вопросы. Итак, как ведёт себя Виктория Андреевна, когда приходит в ресторан? Татьяна, только наблюдая за Викторией, я поняла истинный размах и значение флирта, приглушённым голосом сказала Евгения. Дело в том, я давно это заметила, что многие совмещают приятное с полезным, то есть большинство посетителей приходит в наше заведение не только выпить, Ну и за кадрить симпатичного представителя противоположного пола. Как интересно. И какую же роль в этом играет Виктория Андреевна? Так она здесь главная покоретельница мужских сердец. Вы представить себе не можете, как виртуозно она вешает лапшу на уши мужчинам, а они для неё готовы расшебиться и сделать всё, что угодно. Она приходит одна, но неизменно уходит с каким-нибудь симпатягой. и ни с кем постоянным она тут не встречается. Крутятся вокруг нее многие, ведь Виктория умная баба, никого не отшивает. Каким-то образом у нее получается привлекать к себе парней, поощрять сразу всех и никого в частности. Я, конечно, не знаю, с кем она видится за пределами кафе, но парни с нее глаз не сводят, а приходящие девчонки грызут локти от зависти. Несколько раз я видела ее с мужчинами, постоянными посетителями этого кафе. Замечательно. И где это было? С одним она сидела в кафе на проспекте Кирова, со вторым на набережной под ручку прогуливалась, с третьим около ресторана стояла. Как называется? Вцепилась я мертвой хваткой в девушку. Сейчас вспомню. Ещё фильм есть с таким названием «Наш российский», старалась вспомнить Евгения. Ну да, «Устрица из Лозанны», вот как. Там в меню, наверное, одни морепродукты, спросила я. Не знаю, я там не бывала, на подобное удовольствие денег не хватает. Деньги — дело наживное, Евгения, — высказала я пустое утешение лишь только для того, чтобы заполнить паузу в разговоре. Кстати, как тех парней зовут, не знаете? Одного с Афонов Юрий. А остальных не знаю. Они все время за дальние столики садились, а оттуда мне не слышно, о чем разговаривают. Да и в зале такой гул стоит. — Ну вот, одно имя уже кое-что, — похвалила я Евгению. — Может, и адрес назовете? — Учитывая наше близкое соседство с Сафоновым, было бы странно, если бы я не знала его адреса, — усмехнувшись, ответила девушка. — Я с Юркой в одном доме живу на Рахово, 35, в среднем подъезде, квартира 49. Насколько мне известно, из дома он выходит не раньше 11, и при желании вы сможете его застать. Спасибо, Евгения. Кстати, вот вам мой телефончик. Так, на всякий случай, вдруг припомните ещё что-нибудь. И вложила в его руку купюру. Пожалуйста. Пожала плечами девушка. Ах, да, совсем забыла вас предупредить. Ёрка ужасный бабник, волочится за всем, что движется. особенно если объект преследования имеет стройные ноги. Не попадитесь на его ангельское личико, он по натуре больше на дьяволёнка смахивает.